По мере движения в сторону океана ландшафт становился все менее радушным и начинал выказывать открытую враждебность, а оборонительные куртины неуклонно росли ввысь. Количество бронированных куполов, зенитных батарей и пустотных агрегатов, благоразумно расставленных инженерами Девятого, все множилось, а уже за ними находился в край самый высокий и удаленный мыс Шейтансвара. На нем располагалась обиваемая волнами крепость планетарного правителя Муспела, Способная похвастаться завидной обороноспособностью. Фундамент замка уходил глубоко в твердую породу мыса, а зарешиченные эркеры и световые проемы с орудиями усеивали всю поверхность обрыва до самого низа, где волны разбивались о вульгарный скальный доспех крепости и окатывали все вокруг брызгами. Каждый сантиметр земли был скрыт под зубчатыми стенами и мешаниной огневых точек до турелей. А вымпелы бились против неумолимого ветра, свисая с выставленных кое-где на показ баалитских скульптур. Большинство оборонительных сооружений, за исключением самих орудий, стояло здесь задолго до прихода ремесленников Кровавых ангелов. Так как на этом крошечном, плотно застроенном укреплениями островке было мало места для установки средств обеспечения посадки, грозовые птицы снижались по направлению ко второму острову архипелага. Имперские логистеры обозначили его как плач, и на нем располагалось лишь горстка строений, причем, что не характерно для Марипоза, все они были исключительно имперскими как по своей конструкции, так и по назначению. Самолетные ангары, силосы для хранения прометия и несколько дюжин оборонительных батарей гидра, установленных на вращающихся платформах по обеим сторонам от 500-метровой взлетно-посадочной полосы. База служила домом для двух десятков эскадрилий летательных аппаратов, защищающих архипелаг, а самой прославленной среди множества этих машин был перехватчик модели «Ксифон» с маркировкой командира эскадрильи и знаками отличия за участие в Крайликских войнах на корпусе. Однако таковым он считался лишь до тех пор, пока на Землю успело не опустилось 17 величайших военных машин, когда-либо покидавших кузни человечества. Лев Л. Джонсон был немногословен когда примарх сделал заявление, его услышали. Часть вторая. Лев остановился у самого края десантной рампы ночного ястреба и скрестил руки на нагруднике. Поток воздуха, создаваемый турбовентиляторным двигателем, хлестал плащ примарха. Эль Джонсон безмолвно смотрел на моросящий дождь. Плач был унылым и самым неприступным из всех островов в цепи Шейтансвара, хотя и обладал наименьшей высотой над уровнем моря. Черные, словно сама ночь, волны бились об его голые скалы и деревянные сваи, защищающие мыс от натиска воды, а ледяные брызги от периодических всплесков доставали до стоящих на взлетно-посадочной полосе грозовых птиц. Геоскульпторы-механикума, прибывшие при имперской колонизации, ускорили многовековой процесс естественного выветривания и сточили весь остров, чтобы получилась идеально ровная поверхность. Периодически они перекрывали шероховатые коренные породы слоями скалобетона, феробетона и керамита, и в итоге плач стал напоминать поднимающийся извод ударный авианосец, готовый запустить эскадрилью бомбардировщиков модели «Звездный ястреб». Остров превратился во что-то полностью искусственное как по форме, так и назначению. Чтобы пронзить пелену этой иллюзии, требовались более острые и надежные средства восприятия, нежели простое зрение. На острове стояла зловещая тишина. Когда команда обслуживания плача поспешили заняться кораблем, лев уловил шлепанье кожаной обуви по влажной земле и скрип обрезиненных шлангов. Примарх слышал эти звуки не потому, что они раздавались особенно громко, а потому, что все остальное, за исключением разбивающихся об скалы волн, было необычайно тихим. В воздухе стояли запахи солевой коррозии и морских водорослей. Звуки города рассказывали льву столько же, сколько шелест листьев над дорогой в чаще или шорох лесной подстилки под неосторожным шагом. Он пробовал ветер на вкус. Вслушивался. Ждал. Главное качество умелого охотника – терпение, а первое, чему учится жертва охотника – осторожность. В свое время лев побывал в роли и того, и другого, поэтому умел при необходимости вживаться в шкуру добычи. На параллельных взлетно-посадочных полосах уже высадились силы темных ангелов, численностью достигавшие роты. Сто рыцарей занимали огневые позиции вокруг узлов подвески вооружения грозовых птиц. Эти узлы защищали броня и пустотные щиты. Ночной ястреб являл собой настоящего владыку ангельских звездолетов. Шесть крыльев гексаграмматона и сотня тайных путей гекатонистики украшали его блестящие пластины цвета Отсидиана. Края бронеплиты контейнеров с ракетами, декорированных позолоченными орнаментальными завитками, были отделаны золотом а честь украшать носовую секцию корабля досталась аквиле с золотым венцом, эмблеме которой обычно носили лишь палатины Три Легиона. Ночной Ястреб же демонстрировал этот символ потому, что когда-то доставлял возлюбленного всеми повелителя человечества на Калибан, после чего был отдан в награду недавно нареченным Темным Ангелом, достойнейший дар, не уступающий доспеху примарха или львиному мечу. Члены команды обслуживания, носившие люминесцентные жилеты накидки оранжевого цвета, спешно прошмыгнули под орудиями легиона и подтащили свои и шланги к величественным военным машинам. Вдали от них на взлетно-посадочной полосе выстроились в тонкую линию смертные офицеры – группа нервничающих седых военных с церемониальными нагрудниками, подплечниками и разноцветными кантами. Этих мужчин и женщин окружала встревоженная толпа помощников, облаченных в мантии. «Населением планеты завладела меланхолия», – произнес Лев. «Как и отмечал ангел в своих докладах, Сир», – напомнил Дарил, став на рампу позади примарха. «Если уж взгляд моего брата не тронул сердца этих людей, тогда, вероятно, не стоит ожидать подобного и от меня». Когда лев спустился с рампы и вышел из-под нависающего корпуса грозовой птицы, по его боевым доспехам начали барабанить капли дождя, а плащ стал тяжелым от влаги. Мокрые волосы Повелителя Первого золотыми нитями упали на поверхность искусно сделанных наплечников из черного керамита. Дариил последовал за львом лишь тогда, когда примарх сошел с рампы на землю. После старшего кузнечного мастера из «Ночного ястреба» вышли магистр крыла смерти Ольгин и его избранный преемник, сержант-ветеран Герадаил. Оба чемпиона были закованы в тактические дредноутские доспехи типа «Тартарос» и шли во главе свиты рыцарей из числа спутников, облаченных в костяно-белую броню. Этот почетный цвет символизировал смертельный удар, который воин получил при защите своего сеньора и выжил. На сгибе локти одной из тяжелобронированных рук с сервосуставами седовласый сержант держал львиный шлем примарха, а в другой он гордо носил знамя с эмблемой первого легиона, вручную сотканное из черной декоративной ткани и украшенное тиранской геральдикой, что предшествовало даже возникновению легиони Стартас. Когда спутники Терминатора выстроились за спинами своих владык под воинственную дробь волн, дождя и реактивных посадочных двигателей грозовых птиц, сбавляющих обороты, Лев зашагал к ожидающим его официальным лицам. «Недавно здесь шел бой», — произнес Ольгин. «Я вижу», — сказал Лев. Абсолютно гладкая поверхность взлетно-посадочной полосы была покрыта отметинами, как будто ее обстреляли из тяжелого автоматического оружия, а дождь и пена лишь частично скрывали подпалины до следы техники. В алюмфлексовых ангарах зияло множество дыр, оставленных оружием калибра легкого автомата. Отсутствие твердых физических доказательств – тел, стрелянных гильз, самих сражающихся – говорило о похвальной попытке скрыть тот факт, что подобная стычка вообще произошла. «Показания орбитальных Авгуров почти полностью сходятся с тем, что крыло огня собрало на гарнизонном флоте, Сир», — начал Дарил. Нескоординированные с виду, но возникшие одновременно мятежи охватили важные участки по всему городу, включая этот. «Но зачем им скрывать следы боя здесь?» «Или пытаться скрывать», — сказал Ольгин. «Страх», — ответил Лев или стыд». «Не понимаю», – произнес Дариил. Лев слабо улыбнулся. «Я и не надеялся, что ты поймешь». Находящиеся на взлетно-посадочной полосе официальные представители успело отдали честь, когда к ним приблизились делегация ангелов и их облаченные в терминаторские доспехи свита. Вперед выступил планетарный губернатор, а офицеры и работники штаба за его спиной продолжали неподвижно стоять и внимательно наблюдать за темными ангелами. Губернатор был мужчиной среднего роста с короткими сидеющими волосами, аккуратно подстриженной бородой и тонкими длинными усиками. Он носил бронзовую керасу с вытравленными на ней изображениями геральдических зверей из тиранской мифологии, поверх которой висела багровая орденская лента». Над кавалерийским шлемом в дрожащей руке губернатора колыхался темно-красный плюмаж из конского волоса. В висящих на поясе вычурных ножных покоилась старинная сабля с вплетенными в позолоченный корзинчатый фес силовыми кристаллами. Вероятно, оружие не обнажали с тех самых пор, как далекие предки губернатора сражались на Гадуаре. Рядом с ножнами виднелась волкетная серпента в кобуре. Лев уже давно понял, что чем достойнее человек, тем меньше у него нужды выставлять свое богатство на показ, и эта точка зрения еще ни разу не оказывалась ошибочной. Губернатор прижал ладонь к груди и отвесил низкий поклон. «Я, барон Селус Гохнгерон Марсепиан, пожизненный лорд-генерал 47-го полка лотаринских гренадеров и маршал-губернатор Муспела». От имени этого верного города я предлагаю свою смиренную службу и бесконечную преданность перворожденному сыну императора. Возлюбленного всеми. Провозгласили мужчина и женщина за спиной губернатора. Геродаил ударил штандартом первого по Марсепиан не мог неверно истолковать символику на знамени. «Искренность вашего приветствия отмечена», – произнес Лев. И портит его лишь то, что вы умышленно и нагло исказили все остальное. Я. Спорить со львом пытались гораздо более великие риторы, нежели марсепиан, но каждый потом жалел об этом. И примархам, и верховным лордам приходилось проглатывать обиды в общении с повелителем первого. Даже Магнус Красный, который редко уступал кому-либо, предпочел не выступать против уничтожения миролюбивой Империи Ксеносов вместе со всеми ее богатствами, когда столкнулся с непоколебимой волей Льва. Как рассказывали многие, это походило на разговор с самим Императором. Самообладание покинуло маршала-губернатора еще прежде, чем с его уст сорвалось первое слово в свою защиту, ибо Лев пригвоздил Марсепиана к месту тяжелым, пристальным взглядом. Спустя мгновение примарх с над лордом-генералом, и тот заметно обмяк. «Здесь много работы, маршал-губернатор, и я уверяю вас, что мои сыновья не успокоятся до тех пор, пока она не будет выполнена». «Работы?» Одним своим видом лев заставил смертного замолчать, после чего поднял лицо навстречу дождю, моросящему в перемешку с мокрым снегом. «Тут обитает хищник» об этом говорят мне инстинкты. Лес растревожен, и теперь я чувствую на себе внимание зверя. Он повернулся обратно к съежившемуся губернатору. Мне не интересны ни ваши объяснения, ни извинения, так как я считаю, что в них ответов не найдется. Очевидный, пусть и сдержанный гнев льва заставил немолодого маршала губернатора разрыдаться». Он вновь попытался высказаться в свою защиту, но пред ликом примарха ему удалось выдавить из себя лишь всхлипывание. Остальные должностные лица съежились в собственных пышных одеяниях, закрыв рты и отведя глаза. «Я сам найду ответы, и до тех пор, пока они не обнаружатся, вы можете считать себя лишенным своей должности». Брат Дарил. «Да, Сир». Я назначаю тебя хранителем Муспела и Костеляном Ванискрая. Дариил склонил голову. «Да, сир. Вноси все изменения, какие только посчитаешь нужными для укрепления обороноспособности замка. Ты можешь реквизировать любые системы вооружения и строительные материалы из запасов флота». Лев повернулся к людям. «Мои сыновья не пользуются известностью четвертого или седьмого за мастерство в обращении с пластбетоном и камнем, да и не стремятся к ней, ибо им достаточно одних лишь деяний, но вы увидите, что они ни в чем не уступаются нам, Пертураба и Дорна». «Благодарю вас, сир». Дарейл посмотрел на упавшего Ниц Марсапиана, а затем перевел взгляд на льва. «Против чего мне оборонять крепость?» – спросил он, понизив голос. Никто из присутствующих не смог бы не заметить мимолетную улыбку Примарха, не понять ее истинный смысл. Лев обратил жесткий взгляд своих зеленых глаз на далекую скалу Ванискрая. От того, что тревожит лес. Глава шестая. Часть первая. Дариил со звоном рассек топором пустоту внутри цитадели, и лезвие оружия, описывающего спирали в холодном воздухе, загудело подобно крыльям ловчей птицы. Вум! Он контролировал весто топора с двусторонним лезвием, а под его кожей на плечах скользили исполинские плиты генетически сотворенных мышц. Дариил сдвинул ногу, следуя за движением оружия, и инстинктивно повел топор по винтовой траектории. Вум! Несмотря на жгучие укусы воздуха, обнаженная грудь и спина Дариила блестели от пота. Через узкий балистрарий в келью легионера проникал ледяной дождь, гонимый шквалистым ветром, а до слуха темного ангела доносились верещания стай морских птиц и грохот волн, что разбивались об искусственные скалы сотнями метрами ниже парапетов, защитной облицовки и орудийных казематов. Все это было сооружено по приказу Дариила, который стремился укрепить стены. В его мышцах пульсировала тупая боль, дополнительное сердце прерывисто билось о грудную пластину. Дыхание было учащенным и хриплым, но гомеостатические системы организма работали идеально, поэтому изо рта не выходил пар. Прошли недели. Вум! Темные ангелы воздерживались от ухода в какую-то одну конкретную специализацию, по крайней мере открыто, поэтому легион, включая все его ордены, когорты, роты и отдельно взятых рыцарей, предпочитал достигать превосходства на всех возможных театрах боевых действий. Тем не менее, на Сароше Дариил приобрел репутацию мастера осады и Костеляна, а на Каркасарне он ее закрепил, продумав и возглавив штурм. Тогда темные ангелы прорвали ряды ксеносов и пришли на помощь осажденным ультрамаринам. Дариил уничтожал бастионы орков, рангданцев и людей на незговорчивых мирах и успел возвести вдвое больше крепостей по строгим колебанским шаблонам, поэтому крыло железа соответствующим образом уважило его достижения, продвинув по своей иерархии. Ванискрай являл собой достойное укрепление, но Дариил еще никогда не встречал цитадели, которую нельзя было бы улучшить. Вум! Вырезанная в холодных скалах Ункуса, грозная крепость эпохи Раздора, была самой удаленной от материка точкой островов Шейтансфара. Вражеские войска могли высадиться здесь либо по морю, либо по воздуху, или же пройти через километровый длинный мост, ведущий к Нигрису, следующему острову в цепи укрепленного архипелага. Оттуда, перпендикулярно утесу Ванискрая, тянулась узкая набережная самый короткий путь к топливохранилищам и дотам на подветренном побережье укрепленного узла. Все это находилось в пределах досягаемости огромного количества пушек крепости. Мастера осады из 4-го и 7-го легионов делали упорно высокие стены, тяжелые орудия, превосходную логистику и грубые вычисления рисков и выгод, однако их товарищи из числа рыцарей Калибана ставили во главу угла лабиринты воинское представление спирального пути, лежащее в основе традиции возведения крепостей в родном мире Льва. К уже и так запутанной структуре туннелей и фортов застав ванискрая Дариил подошел с тщательностью и хитроумием мастеров Калибанской школы. Он установил зеркала и голополя, вырвал слепые туннели, поставил ведущие в никуда подъемные ворота, а недели тяжелых трудов были посвящены проектированию и созданию системы произвольно расположенных проходов с перегородками в коммуникациях и линиях снабжения. Эта система каждые полчаса меняла планировку крепости. Отдельные начальники гарнизонов обладали лишь тем количеством информации, которая позволяла оборонять им свою собственную секцию защитных кругов в Инискрае, но не больше. Лишь Дариил, будучи Костеляном крепости, да сам Лев знали секретные коды и алгоритмы шифрования, помогавшие им полноценно ориентироваться в цитадели. За таким скудным распределением информации стояла определенная логика. Если офицеры Легиона мало что знали об архитектуре тех частей крепости, которые лежали за пределами их собственных опорных пунктов, тогда в тупике оказывался и враг. Таким образом, чьи-либо опрометчивость или предательство никогда не стали бы причиной падения всего бастиона. В основе этих суровых принципов войны лежал тезис о том, что человечество подвержено ошибкам и ему по большей части нельзя доверять орудия для собственной защиты. Такова была философия льва. Вум! Гарнизон Ванискрая насчитывал почти 4000 рыцарей. Примерно столько же было распределено по четырем другим островкам Шейтансвара и критически важным структурам города Марипос. Около согня рыцарей крыла ворона на ряде Небесный охотник патрулировали чат трансконтинентальную дорогу, что соединяла Марипос и крошечное поселение на далеком южном побережье. Небольшое количество отделений скаутов следило за обособленными фермерскими дворами среди намасторских вершин. Вум! Дариил создал узкие проходы, горизонтальные бойницы и анфилады, заминировал мосты, расчистил линии огня и установил охранные установки тарантул в каждом коридоре. Он удвоил количество караульных, реорганизовал дозоры и поставил рыцарей 12-го ордена на узловые пункты первостепенной важности. Темный ангел дошел даже до того, что укрепил кабельные сети блоков пустотных щитов, добавил к ним резервные детали и вдвое увеличил их электроемкость. Вум! Он поставит своих воинов на стену. Он будет держать оборону. В отличие от многих других, первый легион не жаждал славы. Победа не была чем-то вроде оленьих рогов, которые вешались бы на стенах крепостей Темных Ангелов и убеждали других в воинской доблести сынов Льва. Легионерам первого достаточно знать, что они выполняют свой воинский долг на службе императору. И тем не менее, каждый новый день их стремление быть исполнительными подвергалось испытаниям. Каждый новый день астропаты легиона выходили из своего химически индуцированного состояния ступора и заходились ликующими криками. В пустотной битве, что бушевала 7 дней и стоило империуму тысячи кораблей, Гиллиман разбил оручьи армады субсектора на Алкаре, сделав возможным штурм самого Уланора. Хан свирепствовал на дюжине миров, а Константин Вальдор убил в поединке Гофа Дакку, ужасающего лейтенанта под началом военного вождя урга, пока вокруг них пылал мусорный мир крепость Калгарикс. По всему Уланорскому сектору разрушались крепости, сжигались флоты, свергались тираны и добывалась слава, вырываемая из груди страшнейших врагов человечества вместе с их сердцами. Каждая победа приближала Императора горы к тронному миру последней величайшей Империи Ксеносов. «Величайший после Рангды», — добавил про себя Дариу. Астропатические видения торжества Империума не пошатнули верность Темного Ангела своему долгу. Лев велел ему сделать из Ванискрая крепость, достойную первого, и Дариил исполнит приказ примарха без вопросов. И все же. Прошли недели. Большим пальцем он нажал на кнопку активации, что находилась на тыльной стороне рукояти топора, и оба лезвия окутал золотой свет. Энергия оружия с шипением испаряла капли дождя. Вум, вум, вум, вум. Дериил с рыком развернулся вокруг своей оси на подушечках пальцев босых ног и, воздев топор над головой, опустил его. Шипя и выбрасывая искры, оружие врезалось в неподатливое препятствие – другое расщепляющее поле, что окружало ореолом темную сталь, украшенную филигранным изображением бакажа. Для других образчиков непритязательного оружейного ремесла этот тиранский боевой клинок был тем же, чем император для человечества. Глаза Дариила расширились, когда силовые поля со скрипом выбросили в окружающее пространство искровые разряды. Бицепсы темного ангела вспучились, противостоя импульсу удара, и Дариил с трудом отвел топор назад. Расщепляющие поля колыхались, словно пламя свечи, и мерцали под косым дождем, попадающим в келью. В простой белый стихарь примарха, который он носил поверх доспеха, ударил сильный порыв ветра. Капли дождя оставляли на золоте слабо затянутых волос льва медные и бронзовые пятнышки. «Проклятие, сир!» «Тяжело дыша», — произнес Дариил. Он деактивировал оружие, и энергетическое покрытие топора исчезло. Лев тоже опустил свой боевой клинок. На лице примарха играла одна из его мнимых улыбок. «Твоя форма безупречна, сын мой» но если ты обуздаешь свой темперамент, то станешь еще лучше». Продолжавший тяжело дышать, Дарил поднял бровь, удивленный появлением своего примарха, после чего склонил голову. «Я приложу к этому все усилия, сир». Лев кивнул в ответ, но ничего не сказал. Некоторые примархи умели прятать собственную нечеловеческую природу за братскими улыбками и узами общей культуры, Но способность делать так, чтобы меньшие создания могли чувствовать себя непринужденно, была, пожалуй, единственной, которой Лев никогда по-настоящему не обладал. Он не воодушевлял других своим красноречием на манер Горы, Гиллимана или Фулгрима, а предпочитал вдохновлять личным примером и деяниями. После битвы лишь горстка рыцарей удостаивались почести и компании Иль Джонсона. В отличие от многих братьев-примархов, Лев не дозволял проявлений низкопоклонства – Одинокое детство в лесах Калибана научило его ценить лишь собственные мысли и во всем полагаться только на свои силы. Подойдя к демонтированной плите, что служило ему кроватью, Дарил взял масло с куском ткани и начал полировать лезвие топора. «Большинство воинов первого легиона отдают предпочтение мечу», — сказал Лев. Рядом с глинцевитым керамитом его наголенников трепетало силовое поле меча Примарха и тиранцы, и колебанцы. Это одна из многих вещей, которая объединяет два наших мира. Отключив генератор оружия, он взял клинок могучего меча левой рукой, после чего поднял его к груди, держа на ладонях. В феодах Старой Земли меч считался благороднейшим оружием. Любой мог сделать копье или топор лесоруба, но меч... Для его создания требовался очень искусный ремесленник, а научиться владеть таким оружием было сложно. Это требовало долгой и самоотверженной работы, чего простые воины не могли себе позволить. Так было на Терре, и так было на Колебане. Лев провел клинком по ладони и повернул его лезвием к потолку. Теперь он вновь держал оружие одной рукой. У них есть явное сходство с людьми, не правда ли? Очертание. Суть. Становится понятно, почему человечество славит это оружие из древнейших веков, и почему мы даем им имена и наделяем их мистическими силами? У топоров тоже могут быть имена, сир. Ваш брат Феррус дал имя своему молоту. Лев улыбнулся. Если бы Дарил не знал своего владыку так хорошо, то не заметил бы этой улыбки. Феррус всегда предпочитает быть исключением, сын мой. Положив топор на плиту кровать, Дарил взял полотенце с полки над собой и повесил его на плечо. Теперь, когда темный ангел прекратил упражняться, по его коже забегали мурашки от холода, поэтому он подошел к Балистрарию, чтобы закрыть ставни. Лев будто даже и не двигался, однако каким-то образом вдруг возник рядом с Дариилом. Если бы легионер был смертным и мог испытывать страх так же, как и простые люди, то наверняка выпрыгнул бы из собственной кожи. Отец без каких-либо видимых усилий преодолел сверхчеловеческую мощь своего сына и не дал тому закрыть ставни, после чего окинул взглядом черное полотно бурлящего ночного океана. Здесь, у подоконника, дарил гораздо лучше слышал шум водной стихии, нежели во время упражнений в своей келье и отчетливее ощущал запах соленой воды. Он совсем не походил на ядовитую пыльцу и сырое тепло разлагающихся растительных остатков, Однако в воздухе витала неиспорченная живость, напоминавшая темному ангелу о лесном доме. На мостах Шейтансвара, что вели обратно к материку и Марипозу, с его бледным приглушенным свечением горели редкие крошечные огоньки. Где-то среди скрытых во тьме и дожде турелей раздался резкий каркающий вопль чайки. «Мать», – задумчиво произнес Лев, смотря поверх плеча Дариила, – «прислушайся к ней, сын мой» услышь, как она пытается отвлечь наше внимание от своего гнезда. Интуиция всегда помогала льву обращаться с животными, он понимал их мысли и слабости, что не всегда демонстрировал по отношению к людям. Однако Дарил по своему обыкновению задумался. Возможно, все не так, как кажется, и подобное впечатление создает своеобразная манера речи Примарха. Ее гнездо тут, прямо под карнизом, сир. «Мне следовало убрать его, чтобы освободить место для дальнейших усовершенствований, но...» Он глубоко вздохнул и посмотрел в Балистрарий. Темный ангел не был уверен, поймет ли его повелитель. Даже спустя полтора столетия после отбытия из своего родного мира, Дарил сохранял привычку шагать в стенах собственной крепости, облачившись в полный комплект доспехов, и часто реагировал на неожиданные звуки так, словно их издавал крадущийся хищник». Ему казалось, что он никогда не приспособится к окружению, где царит абсолютная безопасность и можно ходить без оружия и брони, к месту, где каждая, даже самая крошечная форма жизни, не стремится во что бы то ни стало причинить ему боль. Но теперь он стоял в своей келье без доспеха и оружия. Возможность сохранить жизнь невинному созданию дарила Костеляну истинное чувство удовлетворения, и в такие моменты ноша, взваленная императором на первых его ангелов, казалась не столь тяжелой. «Чем я могу услужить вам, сир?» Спросил он после того, как вопли чайки прекратились. Все это время легионер и примарх стояли молча, а снизу, где висело скрытое гнездо, доносилось воркование птенцов. «Ты уже довольно потрудился», – тихо сказал лев. «Сам Дорн не справился бы лучше». Дариил выпрямился. Лев не часто одаривал кого-то своей похвалой, и уж тем более не делал это просто так из уст повелителя первого она всегда была заслуженной. «Благодарю вас, Сир!» Во внутреннем дворе раздался глухой, но громкий хлопок. Внезапно оживший боевой горн согнал опасливых морских птиц с их насестов, и те, пронзительно крича, улетели в дождь. Лев внимательно посмотрел вниз. Рыцарь и его повелитель слушали, как вдалеке капли дождя ударяются о броню Титана разведывательная манипула Легио Аседакс. Ты серьезно отнесся к моему разрешению пользоваться полной свободой в своих действиях. Я бы реквизировал еще больше, но на этих островах мало свободного места. Ты хорошо поработал, Дарил. По вашему запросу я понизил статус муспельских милиционных полков и назначил им функции вспомогательной поддержки, а также сменил наши собственные подразделения Ауксилии и разместил по всей крепости части Легиона». Лев вновь замолчал, и Дариил присоединился к своему владыке в его задумчивом безмолвии, вглядываясь в дождь и слушая низкое клокочущее ворчание Черного океана. Темный ангел испытывал какую-то неясную тревогу, но это естественно, когда находишься в присутствии примарха. «Могу я задать вам вопрос, Сир?» – произнес Дарил, когда тишина между ними уже грозила стать бездной. «Спрашивай. Зачем мы здесь? Чтобы защитить этот мир? От кого? От врага, который уничтожил бы его даже без битвы, если бы мы не прибыли. Большего я тебе сказать не могу». Однако это мир Империума, сын мой. Он должен выстоять против любого, кто нападет на него. Планету нужно защитить. Дариил мысленно поморщился. Название «Успел» означает «жатва», Сир. Вы знали? Да. Данный сектор сегментума Ультима полнится останками погибших человеческих цивилизаций. Судя по их уцелевшим письменным записям, у как минимум 19 систем, включая эту, имелся общий корневой язык. Лев промолчал, и Дарил решил, что у примарха нет замечаний. Он пожал плечами. Великий Крестовый поход обнаружил лишь города кладбища и древние письменные материалы. В годы, предшествующие последнему ксеноциду, я изучал их вместе с орденом летописцев и единомыслящими братьями из 15-го. До сих пор сложно сказать, что случилось с этими цивилизациями. Они будто просто сгинули. Ты видел, как механикум выровнял поверхность плача, чтобы получить пригодную для использования взлетно-посадочную полосу? Спросил Лев, меняя тему разговора. Или не меняя. В случае с повелителем первого трудно было сказать наверняка. Да, Сир. Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему у жителей планеты не имелось своей до прихода Империума? Дариил замолчал, обдумывая услышанное. Лев улыбнулся так, словно воздержавшись от ответа, случайно навел своего сына на правильную догадку. Свет далеких люменов шейтансвара отражался от белых зубов примарха. «Продолжай свои приготовления, сын мой». Он развернулся, чтобы уйти. «Как долго мы собираемся стоять гарнизоном в этом мире, Сир?» Лев оглянулся. «Столько, сколько потребуется. Есть и другие сражения, которые нужно выиграть. Они важнее?» Дариил на мгновение замешкался, но затем кивнул. «Однажды мой отец посчитал необходимым напомнить мне, что все битвы равны, разница лишь в том, как мы предпочитаем изображать их. Взгляни туда». Примарх повернулся обратно к серым горизонтам. Опиши, что ты видишь. Темный ангел присмотрелся. Я вижу крепости на мосту Нигриса. Вижу огни эскадронов нашей бронетехники, которая двигается по дорогам Нигриса и Меригиона. Я вижу десантно-штурмовые корабли и челноки, переправляющие все больше воинов снаряжения с флота на плач. Сказать тебе, что вижу я? Да, сир. Прошу, я вижу досаду, вижу хищника, который лежит уже слишком долго в ожидании убийства. Он остерегается нас, надеется, что мы уйдем, но этого не происходит. Зверь голоден и с нетерпением ждет трапезы. Когда ему станет очевидно наше намерение остаться, он наконец нападет. Сио, начни демобилизацию муспельских частей. Задействуй еще две роты легиона, чтобы заменить их и столько подразделений поддержки ауксилии, сколько потребуется. Пусть двенадцатому помогут другие. Дай свою руку, сын мой». Дариил протянул примарху раскрытую ладонь, и тот положил на нее высеченный диск со стилизованным изображением калибанского льва. Это была печать великого магистра, что даровала своему обладателю абсолютную преданность шести крыльев Гекса Грамматона и темных ангелов. Примарх еле слышно пробормотал длинную фразу, которую Дариил не смог разобрать даже благодаря измененному слуху, и по краю диска списком зажглось кольцо из электролампочек. «Я санкционирую активацию протоколов Крыла Ужаса». Во рту у Дариила пересохло. «Сир! Крыло Ужаса! Проследи, чтобы это было сделано!» Темный ангел сжал в руке печать Великого Магистра. Да, сир. Дадим нашему прячущемуся врагу увидеть, что мы твердо намерены удерживать это место. Пусть знает, либо он наносит удар по нам сейчас, либо отдает мне планету без боя. Третьего не дано. А еще пусть знает следующее. Какой бы выбор он ни сделал, я собираюсь отдать крылу ужаса приказ сжечь мир дотла. Часть вторая. В этот ночной час Ванискрай выглядел едва ли не заброшенным. Свет давали жужжащие трубковидные настенники, непрерывно атакуемые мотыльками и дождем. Ливень барабанил по зубчатым стенам из пластбетона, создавая впечатление, будто кто-то стучит костяшками пальцев по толстым защитным стенам, а вода стекала по изгибам покрытых ямочками орудийных казематов и образовывала нечто вроде крошечных, похожих на нити водопадов. Далее вода попадала в находящиеся ниже рвы и вспланады. Почти 4000 легионеров, которые держали под контролем ворота и парапеты в края, стояли на позициях абсолютно бесшумно. Ни один слуга Империума никогда не скажет, что Темный Ангел способен шагать в тенях с незаметностью Повелителя Ночи или, лежа в засаде, проявлять терпение больше, нежели легионеры 20-го, однако это не значит, что воины Первого не способны на такое. От патрулей легио Асидакс на крошечном острове крепости исходил ритмичный стук, который в такой сильный ливень, пожалуй, можно было спутать с неспешными и скрижащущими раскатами грома. Льву нравилась тьма. Холодные каменные стены напоминали ему об льду и доме, покинутом по зову долга. Та же промозглость, тоже неконтролируемое чувство гнета. Даже электрическая пульсация люмотрубок напоминала открытый огонь жаровин, пусть даже лампы, создавали лишь иллюзию тепла, а в воздухе не витал запах золы. Те немногие смертные, у которых были дела в этот час, носили шапки из густого меха и вощеные шинели, однако лев шел по залам с непокрытой головой, облаченный в толстый доспех и простой белый рыцарский стихай. Сам повелитель первого считал, что он просто шагает, но любой наблюдающий за ним человек сказал бы, что лев рыщет спустившийся на землю ангел, который крадется в ночи, выискивая добычу. С каждым шагом он манил хищника устроить на него засаду, провоцировал показать зубы. Лев знал, что тот выжидает. Чувствовал. Если зверь видел Эль Джонсона в этот момент, то его глазам представал расслабленный король-рыцарь, оставивший спутников стражей в своих покоях наблюдать за неистовым океаном и вооруженный лишь символическим львиным мечом до Актинейской, актинейской, которые висели на бедрах примарха. Восприятие было могущественным инструментом. Или же оружием, если использовать его умело. Каменная кладка замка задрожала, когда лев прошествовал по променаду с высокими круговыми окнами. Тьму пронзили летящие низко над крепостью грозовые птицы и сопровождающие их ударные истребители, держащие курс на взлетно-посадочные полосы плача. От мощи двигателей сверхтяжелых летательных аппаратов задребезжали в своих рамах толстые листы бронестекла, которое явно было новым добавлением к голым костям скелета изначальной крепости. Нам успели все выглядело словно восстановленное недавно. Ложь, прибитая к неприкрытой полуправде старины. Да, отчасти в целях укрепления сооружений, но, как подозревал Лев, и для того, чтобы заставить выглядеть по-имперски то, что не имело отношения к истории Империума. Камни до сих пор пахли раствором извести и извести свежей краской, а на нижних краях ярких гобеленов, висевших на стенах, виднелись следы скручивания, оставшиеся с той поры, когда стены и ковры лежали в хранилище на борту крейсера 9-го Легиона. Пройдя половину длины променада, Лев замедлил шаг и повернулся к окнам, чтобы взглянуть на корабли, и все это время левая рука примарха висела над рукоятью плазменной фузеи, что покоилась в кобуре. Тускло-коричневые контуры летательных аппаратов смазывались, а звук их двигателей становился все тише по мере того, как корабли погружались в завесу дождя. Коридор перед примархом вел к сторожевой башенке, угловой турели с высокими окнами, которая отделяла эту секцию вони с края следующей. С нее просматривались весь остров и нижние ярусы многоуровневых укреплений проездную башню, через которую можно было попасть в юго-восточное крыло замка, и лестницу, что поднималась к самому верхнему ряду зубчатых стен и зенитных батареев низ края, охраняло тяжеловооруженное подразделение смертных солдат. Четыре отделения муспельских ополченцев с автоматическими винтовками и небольшим количеством специального вооружения бездельничали за разборными пластальными баррикадами и возле переносных обогревателей, сутулились над походными кухнями и покуривали палочки лхо. Подступы к сторожевой башенке, образовывавшей в плане неправильный пятиугольник, прикрывала пара батареи рапира на гусеничном ходу и с установленными мультилазерами. Двое скучающих наводчиков-операторов лежали, лениво развалившись за толстыми масками своих орудий. Дежурный офицер был крупным мужчиной в бронзовом панцире с ярко-красными отличительными знаками муспельских полков. Слабый ветер трепал вощеный плащ за его спиной, но опрятный внешний вид и знак различия капитана говорили о том, что родился офицер не на Муспеле. Муспельские подразделения были сформированы совсем недавно, поэтому пока не имели собственного офицерского состава. Исходя из всего услышанного и увиденного львом, эти люди в принципе не подходили для службы в высоких чинах. Капитан безучастно смотрел в сильно глазурованные высокие окна, что сходились вместе тупоугольным клином, и казалось, будто мужчина утопает в меланхолии. Наблюдающего за дождем офицера сопровождали провозгласитель, векселарий и остальные члены стандартного командного подразделения имперской армии, состоящего из пяти человек. Когда к нему подошел лев, капитан отвернулся от черных дождливых горизонтов и отдал честь. «Вижу, вы направили в Шейтансвар еще больше сил Легиона, Владыка Джонсон», — сказал он. «Мне следует беспокоиться?» Офицер улыбнулся, но в выражении его лица таилось нечто неуловимое, что было скрыто от глаз льва холодным электрическим освещением сторожевой башенки и большой разницей в росте между Смертным и Примархом. «Знаете, мои командиры начинают нервничать. Их чувства не в моей власти». Капитан вновь повернулся к проему в стене, обратив пристальный взгляд на неяркие огоньки и дождь. «Вы что-то знаете о том, что приближается к этому миру?» – спросил он. «Вот почему вы так непоколебимо укрепляете этот остров? Как вас зовут, капитан?» «Манев. Ластый Манев». «А что вам известно о том, что грядет?» Капитан пожал плечами. «Смотрите», – произнес он и надавил пальцем на панель из бронестекла. «Транспортный летательный аппарат «Громовой ястреб». Модель 9, если я не ошибаюсь. Судя по виду, в нижних захватных устройствах он держит какой-то тип лендрейдера». «Это спартанец». «Ах, Манев никогда не видел спартанца». Капитан вздохнул, когда внезапно возникший огненный шар поглотил громового ястреба вместе с сопровождающими его истребителями и пролил свет на бледное лицо офицера, покрытое безобразными черными венами. Жаль, что никогда и не увидит. Часть третья. Аравейн бросился в освещенный пламенем переход и побежал по коварному лабиринту коридоров, Который был создан для того, чтобы не дать непосвященным найти, расположенное в самом его центре святилище крыла ужаса. Редлос Он мчался изо всех сил. Дополнительное сердце билось в идеальном контрапункте с ритмом основного, а третье легкое растягивалось, обеспечивая кислородом энергопрожорливый организм бегущего во весь дух Легионис Астартес. Редлос. Там, где коридор поворачивал вправо под прямым углом, Аравейн не замедлил движение, а просто врезался в стену, после чего продолжил бежать. Редлос. И тут путь ему заблокировало отделение Ауксилии Легиона в темно-красной униформе кларистанских гренадеров. Солдаты держали лазружье на плечах и шагали походным порядком в противоположную от Аравейна сторону двумя колоннами по пять человек. «Освободите дорогу!» – крикнул Кадиций. «Освободите дорогу по приказу!» Дрожь от дурного предчувствия заставила его замолкнуть. Клористанцы развернулись, подняли лазружье и открыли огонь. Пространство коридора прошили индуцированные лучи сверхгорячих алых лазеров, оставляющих черные отметины на стенах и дымящиеся рубцы на панцире доспеха Аравейна. Подняв предплечье к лицу на манер бронированного визора, Кадиций бросился к солдатам, а свободной рукой отключил магнитный захват болт пистолета и потянул оружие вверх. Благодаря пси-интуиции Аравейн мог чувствовать присутствие людей, не открывая глаз и не подвергая их риску оставить незащищенными во время боя. Его разум съеживался от отвращения, когда касался окутавшего солдат пустотного холода. Сознание смертных не исчезло, но было насильственно ослаблено и взято под контроль чужацким интеллектом. Аравейн сразу же вспомнил принудительные меры по отношению к обитателям Индрасула, тронутым кровами. «Теперь смерть станет для кларистанцев милосердием. За императора!» – крикнул один из людей, стреляя длинными очередями. «За льва!» – проревел другой. Аравейн, которого направлял свет огней человеческих душ, убил их выстрелами на навскидку – И после серии детонаций, сопровождаемых влажными звуками разрываемого мяса, духовное пламя обоих бойцов исчезло. В нагрудник Кадицыя врезался выпущенный на полной мощности визжащий заряд, что обдавал жаром будто само солнце. Энергорассеивающие слои керамита взяли поражающую силу попадания на себя, и на доспехе остался черный шрам площадью в два соединенных вместе кулака, однако луч смог пробить пластину лишь на миллиметр или около того. Тем не менее, мощь заряда заставила Аравейна отшатнуться, и легионер с треском ударился виском о переборку. брань Кадицы утонула в сердитом ворчании боевого доспеха, пытающегося поставить владельца на ноги. Кларистанцы бросились прямо на Темного Ангела. Аравейн поднял пистолет. Предупреждающее покалывание удержало его от того, чтобы нажать на спусковой крючок. Мгновение спустя смертных солдат разорвал на части залп огня. Узкий коридор локализовывал и усиливал третичные взрывы от града болтерных снарядов, из-за чего легкобронированные кларистанцы разлетались мелкими кусочками. По коридору шагал Фарид Редлос. К тяжелым керамитовым пластинам Вестника Ужаса цеплялись влажные кровавые ошметки. Он протянул Аравейну багровую перчатку. «Я услышал твои крики, брат». Кадиций принял руку и позволил другому рыцарю помочь ему встать. Протоколы крыла ужаса были активированы, задыхаясь, произнес Аравейн. «Думаешь, я не в курсе?» Редло соглядел свои руки, после чего перевел взгляд на останки смертных солдат, которых он просто-напросто вырезал. «Они служили нам». «Что происходит, брат?» На экране, встроенном в выступающий обод гаржета Аравейна, размеренно мигала длинная строчка символов, складывающихся в тайную идиому Ордена Сандала. Судя по всему, эта информация, помеченная печатью Верховного Настоятеля, появилась в системах доспеха Кодиция всего несколько мгновений назад. «Сандалы убьют лес за одну ночь», — произнес он, вслух переводя сообщение, одновременно атаковав тысячу лос. Редлос, чье незакрытое шлемом лицо было покрыто пленкой крови смертных, нахмурился и чуть погодя ответил. «Однако корень лишь один», корень, который можно уничтожить огнем и ядом. Вестник ужаса сотворил символ сандалов. Сюда, брат. Часть четвертая. Предупредительные сирены залили командную палубу красным светом, а противовзрывные двери автоматически закрылись из-за возможной опасности обордажа и помешать этому не могли даже напряженные усилия экипажа. Закованные в доспехи легионеры заняли огневые позиции на верхних платформах многоярусных палуб. Их линзы ярко засветились зеленым под глубоко надвинутыми капюшонами, когда рыцари включили тактическое наложение из-за резко образовавшихся красноватых сумерек. В консольных углублениях и на супалубах под темными ангелами собрались несколько смертных офицеров. Они достали личное оружие, однако по сравнению с огневой мощью боевого отделения легионеров, вклад горстки вооруженных сервов был в лучшем случае ничтожным. «Доклад!» – прокричал с теней. «Кто скомандовал активировать режим изоляции?» «Я не знаю, повелитель», – отозвалась женщина со знаками различия капитана третьего ранга на рукавах кителя. Офицер бешено стучала пальцами по гаптическому дисплею. «Отключи его. Прошу прощения. Я пытаюсь. Определи, откуда идет сигнал и обруби его». «Так точно, сэр». Женщина проскочила под перилами командной платформы и спрыгнула в кагитационное углубление внизу. Двое младших офицеров тут же приостановили свою работу и бросилась вниз по ступеням мостков, чтобы помочь ей. «Дайте мне телепортационный захват на льва». Сэр, рявкнула самая старшая из оставшихся на командной платформе офицеров, и покачала головой. Ауспик не работает, а телепортариум докладывает о нехватке достаточного количества энергии. Что Владыка Стеней. Младший офицер, сидящий в кресле с высокой спинкой среди проводных линий связи и вокс-установок, повернулся к темному ангелу. Мы потеряли контакт с Лесной Гробницей, Дубовым Троном и Саром Амадисом. Они безмолвно дрифуют в пустоте. Что там происходит? Свяжитесь с львом. Так точно, повелитель. Вокс офицер повернул кресло обратно к своему посту. Владыка Стеней. Думаю, я знаю, что происходит. Доспех стени зарычал, когда механизмы силовой поддержки повернули Темного Ангела к еще одной женщине, сбежавшей по ступеням на противоположной стороне платформы. В офицере, носившей скромную униформу помощника капитана, Стени узнал Эйнит Форсаулд, многообещающего новичка из недавнего набора. Темный Ангел уже мысленно готовился при первом удобном случае дать ей пост ауспектория в командном составе корабля. Стенни заметил пустое выражение лица женщины, но спустя мгновение она направила на легионера, уже вытащенный из кобуры лаз-пистолет, и выстрелила ему прямо в горло. Часть пятая. Пули Сеа щелканьем отскакивали от спущенной рампы грозовой птицы под названием «Гарпия» Шторнфейна и врезались в пустотный щит корабля, создавая шипение. Обстрел заставил сержанта Тибурона Кая из отделения Мартлет вернуться в укрытие десантного отделения. Пространство между стоящими вдоль взлетно-посадочных полос кораблями, которые принадлежали Легиону, Ауксилии и Муспельцам, полнилось зонами, исчерченными фыркающими лазерными лучами. Каю это напоминало лесной пожар, тлеющие угольки какого-то кровожадного безумия, разносившиеся ветром и цепляющиеся к легковоспламеняющимся разумам и оружию. Сержант видел, как на заполненных полосах по всему плачу солдаты падают в подготовленные укрытия, вынимают из ящиков тяжелое оружие и открывают огонь по друг другу, по теням и по силам легионеров, которые быстро выдвинулись навстречу противнику, однако все это не вызывало у Кая удивления. Его не поражало даже то, что сражаться его братьям, судя по всему, приходилось с солдатами из полков Муспельской Ауксилии. Дарил, имевший при себе печать льва, повелел Каю готовиться на планете к войне, и хотя для подобного приказа не имелось никаких очевидных и веских причин, к войне сержант подготовился. Кай скривился, когда огонь автопушки распорол старый муспельский ксифон от носа до хвоста. Стоящие недалеко от перехватчика железные бочки с прометием взорвались. Взметнулось грибовидное облако пламени. «Каков будет приказ, сэр?» спросил Тригейн. Лев повелел, чтобы мы держали этот остров. Кай снял болтер с предохранителя, поднял его к нагруднику и начал спускаться по штурмовой рампе. Стоило сержанту безбоязненно выйти из-под защиты пузыря, создаваемого пустотным щитом грозовой птицы, как по тяжелому доспеху ударили тяжелые пули и жужжащие лазерные лучи. Следом по рампе спустились Тригейн и отделение Марта.